У каждой смерти свои недостатки. Один. Иной раз человек даже не представляет, кто о нем в этот момент думает, или обращает на него внимание, или обсуждает его действия. Но так бывает. Особенно, когда гражданин заказан, а обсуждают его наемные убийцы. Один из них выглядел совершенно мирно. Никто из припозднившихся прохожих проходящих через двор дома, расположенного по столичной улице Звездной, даже представить себе не мог, заради чего на самом деле полумаргинальный тип отирается тут, на лавочке, близ детской площадки. Малыши, которые днями оккупировали песочницу-горку-качели, теперь сидели по квартирам, капризничали над своей вечерней трапезой и вперевались в мерцающие с мультиков, на экранах телевизоров и планшетов. Поэтому мужчину не тревожили ни мамочки, ни няньки. Сидел он мирно в одиночестве на скамеечке. Попивал что-то из пластиковой литровой бутыли, предусмотрительно спрятанной в пакет. Классическая картина вечернего отдыха деклассированного элемента. И только очень внимательный наблюдатель мог бы заметить, что в бутылке у гражданина никакое не пиво, а простая вода, даже не газированная. Глаза же его с каждым глотком вовсе не пьянеют и не разбегаются, лицо не расплывается, напротив, остается жестким и собранным, а взгляд — внимательным. В ушах гражданина торчали капельки беспроводных наушников. Но ни попсу, ни рок и ни рэп он слушал, как бы скрашивая себе вечернее пьянство. Ничего он, честно говоря, не слушал вообще. ждал сообщения, или лучше сказать, доклада от своего напарника. Меж тем смеркалось, и в восьмиэтажном доме-утюге сталинского образца, во дворе которого обосновался гражданин, зажигались за занавесками вечерние огни. Мужик добродушно прихлебывал из своей бутылочки, посматривал на подъезды, на окна, да иногда на сквозивших по двору девушек и дамочек. И вот в один момент... Темнота к тому моменту уже опустилась на двор и на город, зажглись фонари. В наушниках раздался гудок вызова. Убийца коснулся уха, установив соединение. «Он припарковался у гаражей», — проговорил голос. «Идет к тебе. Серый костюм, портфель». «Ты тачку не глуши», — безмятежно откликнулся пьянчуга. «Я скоро подойду. Ты где конкретно стоишь?» «Там же, у гаражей». А тут и объект нарисовался. Типичный офисный работник, менеджер высшего звена, в прекрасных лойдовских туфлях, дорогом костюме, полураспущенном галстуке с винтажным кожаным портфельчиком. Он шел, спрямляя дорогу от гаражей, которые помещались в глубине двора, к своему подъезду. Дома его поджидала верная супруга по имени Ксения, бокал, два или даже три хорошего белого вина или пива. чего конкретно он пока не решил, но уже предвкушал. В холодильнике имелось и то, и другое, а также игристое. На беду путь его пролегал мимо детской площадки, на лавочке, близ которой угасал какой-то чухан. Тот даже не оглянулся на приближающегося менагера. У него были крепкие нервы, он уже четвертый вечер следил за объектом и точно рассчитал, когда тот пройдет мимо. Объект миновал скамейку и подставил убийце ничем не защищенную спину. Не считать же защитой прекрасно скроенный костюмчик от Хьюга Босса. Убийца встал и окликнул его. Не потому, что посчитал зазорным стрелять в затылок или спину. Нет, в затылок напротив было бы как раз надежней. Просто хотел еще раз убедиться собственными глазами, что перед ним та самая заказанная жертва. А то мало ли какие ошибки бывают. Егор, крикнул он объекту. Тот инстинктивно обернулся. Узнав его в лицо и убедившись, что человек в костюмчике тот самый убийца дважды, спустил курок. Егор не успел даже почувствовать боли. В этом смысле его смерть оказалась именно такой, о которой просят на литургии православные христиане безболезненной и непостыдной. На воскресную службу его иногда вытаскивала жена. И он запомнил эти строчки, неоднократно провозглашаемые диаконом в молитве под смешным именованием Ектинья. Ксения все пыталась вымолить у Господа сына или дочку. Лучше бы пошла на Эко или к суррогатной мамаше. Именно об этом почему-то оказалась последняя мысль Егора. И о том, что будет теперь Ксения куковать совсем одна, даже без детишек. На этом его разум потух. Вряд ли кончину Егора можно было бы назвать, как просят в той же Егтенье православные, мирной. Но у каждой смерти свои недостатки. Сознание успело покинуть его, когда тело опустилось на гравий дорожки близ детской площадки. Но убийца на всякий случай произвел контрольный выстрел в голову. А потом сунул пистолет с глушителем во внутренний карман за трапезной курточки, подхватил пакет с бутылкой. Было бы крайне неосмотрительно оставлять на месте преступления воду с образцами своей ДНК, и быстрым шагом удалился по направлению к гаражам, где ждал его в машине напарник. 2. Бывает иной раз случайности, которые обесценивают самое тщательное планирование, сводят на нет любую самую осмотрительную подготовку. Прямо-таки в прах и пепел, повергают выстроенные, казалось бы, без сучка и задоринки здания. Убийца знал, место преступления не попадает в поле зрения ни одной камеры. От взглядов из дома оно скрыто разлапистой липой. Исполнитель не поленился, предварительно прошелся по подъездам и посмотрел в окна, выходящие во двор. К тому же он изменил внешность. Красная бейсболка с длинным козырьком прекрасно оттягивала на себя взгляд, а запущенную Бороденку можно будет немедленно после акта сбрить. Но кто мог знать, что именно в момент убийства по двору будет проходить старший оперуполномоченный ГУВД Москвы капитан полиции Иван с говорящей фамилией Коршунов, служащий в УУР, Управлении уголовного розыска, и как раз в отделе, что расследует тяжкие преступления против личности. Да капитан ведь по жизни и не должен был находиться в описываемое время в означенном месте. Двор дома номер 4 по улице Звездной лежал в стороне от его традиционных служебных и личных маршрутов. Впервые решил он холостяк пожаловать в гости к девушке, с которой познакомился две недели назад на вечеринке. Она проживала в соседнем доме под номером 6 по той же улице. Он уже сводил ее в кино, а потом в кафе, и теперь им предстоял пресловутый третий дринг на который она пригласила его к себе домой и после которого иван не без оснований надеялся на взаимность шел он от метро неся в сумке коробку конфет и бутылку мартини которому девушка питала слабость дарить цветы он считал пошлостью и неоправданной растратой решил срезать путь через двор дома под номером четыре где никогда раньше не бывал и вот поди ты невзирая на мерный городской шум доносящийся с улицы звездной задыхающийся от трафика капитан очень хорошо расслышал и идентифицировал звуки выстрелов из пистолета с глушителем похожие на хлопки от куприваемого шампанского больше того Он видел собственными глазами, как гражданин в красной бейсболке с бороденкой и пакетом из магазина «Магнит» стреляет в грудь хорошо одетого господина с портфелем, а потом производит контрольный выстрел в голову. И тут Коршунов поступил наиболее правильным в создавшейся ситуации образом, за что впоследствии был отмечен в приказе по главку и награжден денежной премией. Он не стал кричать «Стой» или «Держи убийцу», тем более, что не имел при себе никакого оружия, а пытаться задержать наемника, вооруженного пистолетом и, возможно, имеющего сообщника, сообщников, при помощи приемов боевого самбо, которым, конечно же, владел Иван, было авантюрой чистой воды. Не стал он и пытаться оказывать помощь потерпевшему, тем более, что выглядел тот непоправимо мертвым. Капитан скрытно последовал за душегубом, стараясь не выходить на свет фонарей, держаться в тени лип и тополей и не шуметь. И он прекраснейшим образом заметил, как убийца возле капитальных гаражей садится в поджидающее его транспортное средство, а именно неприметную Деонексию, и ясно разглядел ее номер. Нексия газанула по направлению к улице Звездной, а Коршунов немедленно позвонил дежурному по городу, назвал свое имя, должность, звание и кратко доложил о совершившемся преступлении. 3. О том, что происходило далее, капитан узнал лишь на утро. После того, как он проверил состояние жертвы, тот был очевидно мертв, Дождался приезда дежурной бригады и даже навестил таки с двухчасовым опозданием свою новую знакомую в доме номер 6 по улице Звездной. К слову, рассказ о только что произошедшем в соседнем дворе преступлении имел у нее заслуженный успех и полностью в итоге оправдал его опоздание. В результате покинул знакомую Иван только утром, но в это ответвление истории мы не станем углубляться. потому что к сюжету рассказа оно, если и имеет отношение, то лишь самое опосредованное. А с Нексией, на которой убегали душегубы, произошло сразу после убийства следующее. Она через Ростокинскую эстакаду выехала на набережные Яузы. Именно там, на пересечении с улицей Лосиный вал, ее попытался тормознуть, получивший ориентировку от дежурного по городу экипаж ДПС. Нексия, законное требование остановиться, проигнорировала и продолжила движение. Стражи порядка включили люстру и начали преследование. «Водитель Нексии, госномер такой-то, немедленно прижмитесь вправо и остановитесь!» Применять табельное оружие не стали. В попутном направлении следовало множество машин, по тротуарам расхаживали праздные москвичи. Но пытаясь оторваться от преследования, Нексия проскочила на явный красный на перекрестке с Лефортовским бульваром. От нее попытался увернуться грузовик «Ман», перевозивший строительный мусор, ехавший в поперечном направлении, однако все-таки задел автомобиль. Машину преступников завертела на месте, и она каким-то чудом, не задев больше ни единого авто, ткнулась в гранитное ограждение набережной. ДПСники тормознули у тротуара и в азарте погони с табельным оружием наголо подскочили к Нексии. Душегубы в машине серьезно не пострадали. Понимая, что сопротивление бесполезно, оглушенные в результате ДТП, они вышли с поднятыми руками и были немедленно повержены на землю, а потом закованы в наручники. Во время погони убийца даже не успел скинуть пистолет с глушителем, из которого 40 минутами раньше застрелили гражданина Егора Петровича Горчакова. Макаров, в обойме которого не хватало трех пуль, был изъят и описан в протоколе. 4. Теперь же мы перенесемся на некоторое время вперед. Переместимся и в пространстве. Окажемся в морге, где судебно-медицинский эксперт производит вскрытие гражданина Егора Горчакова. Так как для нас нет ничего запретного или невозможного, сообщим также, что на вскрытии присутствует изрядно посодействовавший задержанию убийц капитан Коршунов. Неудивительно, что именно он, ставший благодаря счастливому случаю непосредственным свидетелем убийства, Возжелал лично довести дело до логического конца и употребил все свое влияние, связи, а также талику интриг, чтобы оперативное сопровождение дела было поручено не просто его отделу, но конкретно ему. На месте происшествия обнаружены три гильзы от Макарова, но сами пули не найдены. Значит, они остались в теле. Судмедэксперт одну за другой извлек из трупа три деформированные пули. первая застряла в заднем ребре покойника вторая в позвоночнике и третья в теменной кости опер собрал их помятые в пакетик отправим на баллистическую экспертизу но на вид соответствует пулям пм и стало быть оружием обнаруженному в машине убийц экспертиза заканчивается и служитель морга вопрошает можно отдавать тело родственникам для захоронения да давайте Ничего больше этот гражданин нам не расскажет. После того, как все официальные лица покинули морг, служитель взял трубку, набрал номер и, сверяясь с бумагами, коротко продиктовал кому-то адрес потерпевшего. Улица Звездная, дом 4, квартира 45. Пять. И только теперь мы встречаем второго главного, наряду с опером Коршуновым, героя нашего рассказа. Он лежит в кровати рядом с прекрасной женщиной и спит, приобняв ее. Но звонит телефон, он просыпается, коротко и тихо отвечает в трубку: Слушаю, ему что-то говорят, и он готов действовать. Он встает и начинает одеваться. Спящая женщина влажным спросонья голосом вопрошает: Милый, ты куда? Леночка, я на работу. Коротко отвечает он, накидывая на плечи белую рубашку. Жаль! мурлычит она и снова засыпает. Возвращайся скорее, я буду тебя ждать. Выходя из квартиры, полностью одетый товарищ сталкивается с девушкой-подростком лет 14. Ты куда это, пап? подозрительно вопрошает она. На работу. Пол одиннадцатого, не поздновато ли? Вот и я о том же, усмехается герой. Явно имея в виду, что дочь припозднилась с гулянки. Ладно, завтра поговорим. И выходит из квартиры. 6. Последуем же за ним и окажемся близ того дома, где произошло убийство. Наш герой, в чуть менее прекрасном костюме, чем у убитого, но все равно хорошо сидящем и даже стильном, и строгом черном галстуке входит в тот самый подъезд, куда направлялся ныне покойный, но в роковой день так и не дошел. Он поднимается на восьмой этаж и звонит в квартиру номер 45. «Кто там?» Раздается из-за двери напряженный и усталый женский голос. «Ксения Степановна, у вас скончался муж?» Голос звучит с вопросительной интонацией. Молодой человек говорит не слишком громко, но очень внятно. И женщина по ту сторону двери прекрасно слышит его. После затянувшейся паузы ей ничего не остается, кроме как ответить «да». Примите искренние соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Вам теперь надо уладить все необходимые формальности, и я приехал, чтобы помочь вам. Я похоронный агент, меня зовут Сава Старожевский. Я никого не вызывала. Разговор по-прежнему идет через запертую дверь. да я знаю но мы лучшие в своем деле организуем достойно и тактично абсолютно все хлопоты возьмем на себя давайте вы откроете двери мы с вами все обсудим после паузы щелкает замок и на пороге является вдова она в черной водолазке и черной юбке слегка растрепанная заплаканная и несколько нетрезвая проходите сава попадает в квартиру Она большая, видимо четырех- или даже и пятикомнатная, с высокими потолками и прекрасно обставленная. Но пока что жилище остается за кадром, потому что вдова приглашает похоронного агента на кухню. Там беззвучно мерцает телевизор, возвышается труба наглухо заваренного мусоропровода, а на столе притулилась наполовину опорожненная бутылка вина и бокал, на дне которого плещется красная жидкость. На углу кухонного стола стоит фотографический портрет погибшего Егора, украшенный черным крепом. «Вина хотите?» — спрашивает хозяйка. «За помин души покойного обязательно. Ксения достает с полочки еще один бокал. Позвольте я поухаживаю за вами». Гость щедрой рукой доливает женщине в ее фужер. Немного оставшегося напитка плескает себе. бутылка кончается и сава аккуратно ставит ее на пол рядом с мусоропроводом ничего у меня есть еще кривовато усмехается женщина ей как и покойному около сорока но горе и общая неприбранность на ней конечно сказались высветив морщинки в углу рта и возле глаз вечная память егору петровичу не дрогнувшей рукой поднимает бокал сава пусть земля ему будет пухом Не чокаемся. Он выпивает до дна, вдова следует его примеру. Сава достает из щегольского портфеля бумаги. Давайте обсудим детали. 7. В то же самое время Опер Коршунов ведет допрос убийцы. Понимаете, вы изобличены полностью. Пистолет в машине, из которого только что стреляли. На нем ваши отпечатки. В обойме недостает трех патронов, а из тела погибшего извлечены три пули, и экспертиза, конечно же, установит, что выпущены они были из вашего пистолета. — А кто видел-то? — хрипло переспрашивает убийца. — Да не нужно никому ничего видеть. Судья с такими уликами закатает вас на максимум. А там, глядишь, и мораторий на смертную казнь отменят. Так что велика вероятность, что и вас... как вы, покойного Егора Петровича Горчакова, бах, и в затылок. Ах да, вы стреляли не в затылок, а в грудь, а потом в лицо. Но вас все равно в затылок шлепнут. Такой уж у наших расстрельных команд обычай. Не бей на понт, начальник. Как бы не обращая внимания на эту реплику, капитан Коршунов продолжает. Есть только один прекрасный способ получить снисхождение. Чтобы не исключительную меру к вам применили и не пожизненное, а лет семь, восемь, а то и пять. Всего-то надобно назвать фамилию имя заказчика или заказчицы. Не было никакого заказчика. Напомню, что у вас задержано двое гражданин Мятлев. и я ведь с тем же самым вопросом и к подельнику вашему, Сироткину Максиму, обращусь. И тогда между вами начнется состязание на скорость. Кто мне первым имя заказчика назовет, тот и выигрыши будет в этом творческом соревновании, а второй, проигравший и не успевший, пойдет по всей строгости закона. Итак, имя заказчика или заказчицы. Убийца молчит. Опер достает фотографию. Не она ли? С фото смотрит Ксения, вдова Егора Горчакова. 8. которая в то же самое время беседует с похоронным агентом Савой Старожевским на кухне своей квартиры. Одна пустая бутылка из-под красного стоит на полу, вторая наполовину распитая на столе. Рядом с бокалами документы, которые подписала вдова. Она уже изрядно нагрузилась. Ах, Сава, Сава, пьяненько философствует она. Вы ведь мужики и понятия не имеете, что такое одиночество. Когда ты сидишь одна. Совсем одна и только ждешь его. Боишься лишний раз позвонить, смс написать, потревожить, И думаешь, а где он сейчас? Что делает? Может, у другой? И она его ласкает, целует. Думаешь, а не отравиться ли? Или его отравить? Вы разве спокойным плохо жили? Жили и жили, как все живут, по-разному. Ну уж теперь-то я точно буду знать, Где он каждую минуту находится. «Какое кладбище, вы говорите, Богородское?» «Троекуровское гораздо ближе к вам и в смысле пробок намного доступнее». «Да...» — философствует она. «Теперь-то я останусь уж совсем-совсем одна. В пустой квартире и никому не нужная». Она собирается с духом и произносит иным деловым тоном. «Так что ты говоришь, ему нужен костюм?» — Да, будет разумно, если вы сразу отдадите мне ту одежду, в которой хотите его видеть во время прощания. — А гроб будет открытый? — Да, мы сделаем так, чтобы след от раны на лице был совершенно незаметен. У нас прекрасные специалисты. — Пойдем костюм выбирать. Наверное, нужен черный. Они перемещаются в спальню. Вдова шествует не нетвердо, слегка оступается, и Саве приходится ее поддержать. В квартире оборудована, по последнему слову моды, гардеробная комната, смежная со спальней. Там много барахла. Одна треть пространства принадлежит покойному, две трети — вдове. Рубашка, наверное, подойдет вот эта, строгая, белая, я подарила ему на прошлый Новый год. И галстук, конечно, тоже черный, хотя он черный и не любил, но все равно в гардеробе держал, смеялся, похоронный. Вот в этом он отца своего хоронил. И костюм вот этот. Она снимает со штанги плечики с костюмом, вдруг прижимает его к себе и зарывается в него лицом. Плачет. Им пахнет. А потом роняет костюм и начинает рыдать, горько, навзрыд, закрыв лицо обеими руками. Сава стоит на расстоянии шага, но ничего не предпринимает. Тогда она бросается к нему и начинает в буквальном смысле плакать ему в жилетку. омачивая слезами рубашку и лацканы пиджака похоронный агент не смело приобнимает ее и похлопывает по плечам в его прикосновениях нет ничего сексуального а вдова вдруг хватает его голову обеими руками и начинает иступленно целовать лицо и губы мне это так нужно в полузабытии шепчет она но сава отстраняет ее и делает шаг назад не надо ксения Говорит он очень трезво. Потом вы будете очень жалеть. Девять. Проходит еще какое-то время. И вот мы уже видим поминки по Егору. Дело происходит в кафе. Приглашенных много, человек 50, а то и семьдесят. На отдельном столике портрет покойного с черным бантом в углу фото. Перед ним шкалик водки, накрытый черным хлебом. Главное место за столом занимает, естественно, вдова. Рядом с ней руководитель фирмы «Камни Кол», в которой работал покойный. Это латиноамериканец-красавчик по имени Мигель. Подле него русская жена и еще одна сотрудница компании, красавица-блондинка Настя. Мигель прекрасно говорит по-русски, лишь с небольшим акцентом. Рядом с этой сиятельной парой дама лет пятидесяти, холеная и властная. Ее зовут Малена, и она самая важная здесь персона, потому что представляет фирму-партнера из Колумбии. Она поставляет на наш рынок драгоценные камни, а реализует их компания, в которой Егор Горчаков был одним из руководителей. Дама практически не изъясняется на нашем языке, рядом с нею русскоязычный толмач и помощник Кирилл. Присутствуют на Тризне и Сава, не в качестве гостя, а как распорядитель. Он следит за тем, чтобы поминки прошли достойно, оговоренные блюда и напитки вовремя появлялись на столах. По ходу дела он представляется наиболее важным гостям, Мигелю, Насте, колумбийской гранд-даме Малене, ее переводчику Кириллу, и раздает им свои визитные карточки. Слово берет Малена, представительница фирмы-поставщика из Колумбии. Она говорит по-испански. Но рядом с ней Кирилл, который переводит ее заупокойный спич. В нем звучит по адресу Егора прекрасный, честный, благородный, надежный, умный, мотивированный, быстро принимающий решения, инициативный, по-хорошему творческий. И другое заупокойное бла-бла-бла. Кто-то рядом с Савой шепчет, золотое правило загробной речи, все реальные качества героя заменяй антонимами. если лентяй трудолюбивый если вор честный и бескорыстный а егор был лентяем или вором переспрашивает другой любознательный гость он был деятельным но бескорыстным правильно говорят за упокойным слове с иронией переходящей в сарказм поясняет злые языки коллега сава обращает внимание на эту реплику постепенно поминки становятся все менее принужденными превращаясь в классическую русскую пьянку Похоронный агент, он держит себя здесь хозяином, в кухонном коридоре отчитывает метродотеля. Если ваша официантка не может удержаться от хихоник-хахоник, улыбочек или пустого кокетства, вы должны как старшая по залу призвать ее к порядку или вовсе отстранить от работы. Это поминки, а не свадьба и не корпоратив. Вы хорошо меня поняли? — Да, Савва Васильевич, — лепечет метродотельша. А рядом, в укромном уголке, творится удивительное. Улучив момент, Мигель зажимает в угол вдовушку Ксению и начинает покрывать ее лицо страстными поцелуями. «Мигель, не здесь, я тебя прошу», — бормочет она, высвобождаясь. «Не здесь и не сейчас». Эту картину замечает Сава, но тут же отворачивается и отходит в сторону. Он думает, что это его совершенно не касается, да и видит парочку наверняка в последний раз в жизни. Но в этом он ошибается. Десять. Тем временем в той же самой допросной, что и прежде, Опер Коршунов разговаривает со вторым из подозреваемых в преступном сговоре с целью убийства, Сироткиным. — Вы не стреляли, на спусковой крючок не нажимали. — Да, сидели за рулем. Да, увезли убийцу с места преступления. Поэтому, конечно, лет семь-восемь строгого режима вам обеспечено. Но если назовете имя заказчика преступления или заказчицы, к вам судья проявит снисхождение. К тому же тут вы соревнуетесь со своим подельником. Вдруг он первый это имя произнесет. Тогда вы уж точно как организатор пойдете. А это терроризм. Срока огромные. Да вы прямо вслух можете не выговаривать. Только кивните. Это она? Капитан демонстрирует фото вдовы, Ксении. Ты мне тут телегу не вози, начальник. Или может он? Коршунов показывает карточку Мигеля, партнера и, возможно, любовника Ксении. 11. Мигель же спустя какое-то время звонит Саве. «Господин Эсторжевский, вопрошает он с неистребимым испанским акцентом. Меня зовут Мигель. Мы Ми познакомились с вами на похоронах господина Егора Горчакова. Добрый день, я, конечно, помню вас. Чем могу служить? Мне необходима в вас профессиональная помощь. Что случилось? Моя жена умерла. Двенадцать. Проходит несколько часов. И Мигель вместе с Савой обсуждают в его загородном доме детали предстоящей тризны. Дом спроектирован и обставлен в латиноамериканском стиле, с внутренним двором и бассейном, с глазурованной плиткой на полу и на стенах. Однако совсем по-русски на комоде возвышается портрет блондинки, той самой Насти, что присутствовала на поминках по Егору, с траурным крепом и стопкой, накрытой ломтиком черняшки. в результате долгого общения сава уже перестает воспринимать испанский акцент мигеля да и мы здесь не станем больше копировать особенности его речи в конце беседы когда подписаны документы и оговорены детали а стороны уже достаточно сблизились сава задает личный вопрос от чего умерла ваша жена мигель отвечает сухо несчастный случай Сава чувствует, что вдовец не сильно расположен к разговору, но все-таки упорствует в своем любопытстве. А что случилось? Она утонула. Мигель резко встает, давая понять, что он не намерен больше обсуждать эту тему. Тринадцать. Новые похороны. Поминки происходят в том же самом месте с той же самой дамой-метродотелем и теми же официантками. Да и состав примерно тот же, только вдобавок присутствует публика попроще, друзья и родственники покойной. А за главным столом все те же, за вычетом Насти, которая пребывает теперь здесь в виде траурного портрета. А рядом, конечно же, ее супруг, теперь вдовец Мигель. И дама-колумбийка по имени Малена, которая до сих пор не уехала к себе на родину, и ее переводчик-помощник Кирилл. и некоторые другие сотрудники. Ничего удивительного, Мигель, Настя, его покойная жена, и покойный Егор работали в одной фирме. Однако похороны почему-то посетила и вдова Ксения, хотя она домохозяйка и непосредственного отношения к компании не имеет. «Что за эпидемия смертей в небольшой компании?» задается вопросом Сава, который тоже присутствует на Тризне. «И почему сюда вдруг прибыла Ксения?» 14. В скорости мы понимаем, с какой стати Ксения вдруг оказалась в напоминальной трапезе по Насте. Видим ее в постели в той самой спальне, где она вместе с Савой выбирала погребальный костюм для похорон своего убиенного мужа Егора. Только сейчас она лежит на кровати с совсем другим мужчиной. Это красивый, молодой и стройный Мигель. Он просыпается и мягко ее целует. Она открывает глаза, мурлычет. «Чертовски хочется есть. Ты замучил меня, страстный латинский любовник. Приготовить тебе тосты?» — вопрошает Мигель. «Боюсь, у меня дома ничего нет, даже хлеба. Спустимся в кафе?» «Ох, что скажут мои соседки?» Верга. «Что? Что ты сказал? А тебе не наплевать на них?» Пятнадцать. И вот парочка уже сидит за столиком в уличном кафе, которое находится в доме, где проживает Ксения. Только расположено оно не во дворе, где детская площадка, и где наемник поджидал Егора, а с противоположной стороны, шумной Звездной улицы. Любовники беспечно вкушают омлет, пьют капучино с круассанами и не замечают, как возле кафе останавливается мотоцикл. Седаков на нем двое, оба в коже и шлемах. их лиц не видно водитель не выключает мотор человек сидящий сзади быстрым движением поднимает автомат и выпускает очередь по мигелю звенят разбитые чашки расплескивается кофе в ужасе вскакивает ксения несколько пуль попадают в латиноамериканца и его отбрасывает на асфальт падает стул растекается лужа крови боевик прячет автомат и парочка на мотоцикле газует по Звездной улице в сторону Ростокинской эстакады. Ксения бросается на грудь к Мигелю, плачет, зовет, но все напрасно, мужчина мертв. Женщина стала вдовой второй раз. 16. Опер Коршунов умел складывать и два, да и более сложные умозаключения производить. Три смерти подряд его, разумеется, заинтересовали. Хотя дело об убийстве Мигеля пока еще не объединили с делом о смерти Егора, он чувствовал, что это не за горами. Оставалась также непонятная природа гибели Насти, супруги Мигеля. Она утонула в субботу в собственном бассейне. Никого больше в доме не было. Супруг Мигель весь день пребывал на работе в вышеозначенной фирме Камни Кол. У него имелось крепчайшее алиби, подтвержденные десятком сотрудников и изображениями с видеокамер. Результат вскрытия показал, что Анастасия ударилась головой, видимо, одного бассейна, потеряла сознание и захлебнулась. В ее крови и желудке содержался алкоголь. Она выкушала в одно лицо около полулитра крепкого. Вдобавок соседи и сослуживцы уверяли, что дамочка частенько проводила свой досуг у бассейна с бокалом для коктейля. Последний оказался, кстати, на бортике искусственного водоема, как и переносной холодильник со льдом, баночками тоника и бутылкой джина. После второй смерти, держа в уме расстрел Егора Горчакова, можно было подумать о марьяжном интересе со стороны убийцы. Но третье убийство, Мигеля, которое, как и в случае Егора, носило все признаки заказного, навело капитана Коршунова на мысль, что дела покоятся на мощном бизнесовом фундаменте. Он поднял информацию по компании «Камни Кол», в которой служили все трое погибших — Егор, Мигель и женушка его Настя. Ничего противозаконного за фирмой не числилось, но он хорошо знал. Столь похвальная чистота в бизнесе возможна лишь потому, что кто-то владетельный умело прикрывает фирму, или предприниматели заносили и заносят куда надо изрядные суммы. Он проконсультировался со своим приятелем из параллельного главка Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Тот подтвердил догадки Ивана. Схемы, по которым к нам в страну камешки возят, очень мутные, наверняка жертвы с кем-то не поделились. А может, крысятничать начали, своих латиноамериканских поставщиков кидать, не докладывать им, образно говоря, мясо. Иными словами, часть заранее оговоренной прибыли себе зажимать, а латиноамериканские партнеры решили с ними разобраться. Коршунов сразу подумал о недавно прибывшей из Колумбии мадам Малени. 17. Хотя дела обо всех трех смертях, Егора Горчакова, Анастасии и Мигеля Рамироса официально не объединили. Капитан Коршунов постановил для себя рассматривать их все вместе, так сказать, в купе. Или, как говорил один его не слишком образованный коллега, в купе. Итак, в купе оказывались три трупа: Мигель, Настя, Егор. Исполнители первого убийства найдены и изобличены. Заказчик пока неизвестен. Возможно, он тот же самый, кто заказал Мигеля. Но тех, кто Мигеля исполнил, пока не обнаружили. Коршунов еще раз просмотрел записи с камер видеонаблюдения. Мотоцикл с двумя седоками в коже попался в их поле зрения дважды. Сначала на пересечении улиц Звездной и Батюшкова, потом на Ростокинской эстакаде. К сожалению, камеры стреляли мотоциклу не в спину, а в лоб. поэтому номера различить не удалось. А потом железный конь словно растворился в столичном трафике, как и не был его. Убийцы завезли транспортное средство в лес в Лосином острове. Забросали ветками или сожгли? Все может быть. Можно было, конечно, пойти по следу двухколесного коня. Мотоциклов Honda CB300R наверняка в Москве немного. Установим владельца и... Выясним у него, что мотик угнан. Под заказ, под преступление, за день до, а теперь сожжем, Коршунов решил внимательнее присмотреться к смерти Насти. Ведь ее гибель вообще пока не рассматривали в качестве возможного убийства. Никто не пытался искать злоумышленников. Он просмотрел записи с видеокамер, расположенных близ коттеджного поселка, в котором проживали Настя и Мигель Рамирос. Вот камера, установленная на дороге, ведущей от поселка через лес в сторону столицы. Утром и впрямь, нет еще и 9, по трассе по направлению к Москве удаляется рейндж-ровер, за рулем которого Мигель. Время смерти Насти ориентировочно 2-3 часа дня. И вот оно. В 13.35 по направлению к поселку следует мотоцикл. Тот самый, или очень похожий, Honda CB 300 r И за рулем тоже очень знакомая фигура, в глухом шлеме и в коже, одна. А вот другая камера, теперь та, что установлена на улице поселка, за четыре дома до особняка Мигеля и Насти. На ней нет ни не мотоцикл, но в 13.52 мелькает, буквально на одну секунду, человек в коже. Он без шлема, но в бейсболке. Очень похож на ту фигуру, что сидела за рулем мотоцикла во время расстрела Мигеля. и на ту, что просквозило оседлавший железного коня в 13.35 в день убийства Насти по лесной дороге. И Коршунов понимает, где-то он этого гражданина уже видел, в другом месте. 18. Капитан просматривает видео с поминок, из первых по Егору Горчакова и со вторых по Насте Рамирес, Отмечает тех, кто засветился на обеих тризнах. за вычетом Мигеля, которого тоже убили, Малену, ее переводчика Кирилла, а также того чувака, который говорил о том, что в похоронных речах надо использовать антонимы «истинному положению дел» и еще человек около десяти, и Саву Старожевского. Печатает на бумаге сканы, портреты каждого, встречает с фото того человека, что направлялся по улице поселка к дому Насте Рамирос. Из фото наездников «Хонды», стрелявших в «Мигеля». Он решает вызвать на допрос и Малену, и переводчика Кирилла, и похоронного агента Саву. 19. Прошло время, и убийца Егора в допросной комнате уже не выглядит таким самоуверенным и наглым, каким он представал перед капитаном Коршуновым в первый раз. «А что вы скажете по поводу этой особы?» — спрашивает опера, показывает фотку. Душегуб колеблется. Говорите же, или хотя бы просто кивните. Да, это она. Она что? Она заказала нам убийство Егора Горчакова. На карточке фото дамы Колумбийки, которая дважды присутствовала на похоронах. Малены. Двадцать. А вот Малена живьем. Она заказывает у Савы перевозку телами Мигеля на родину в цинковом гробу. Она говорит по-испански, Талмач Кирилл переводит. Сава предлагает, мы можем устроить для российского персонала фирмы Камни Кол и всех, кто знал покойного в нашей столице и работал с ним, прощание в католическом храме непорочного зачатия в Москве. Нет, это излишнее. И мы возьмем на себя все формальности, связанные с перевозкой тела покойного через государственную границу, подобострастно кивает Сава. Это обсудим чуть позже. Они подписывают документы. Малена что-то говорит переводчику по-испански. Толмач Кирилл обращается к Саве. Дайте мне ваш телефон. Похоронный агент безропотно протягивает мобильник толмачу, и тот прячет его в карман. Не беспокойтесь, скоро получите обратно. Позвольте. Он быстро и профессионально обыскивает Саву, кивает Малене. Он чист. Тогда она берет агента под руку, и они вдвоем выходят из помещения, где базируется компания «Камни Кол». Оказавшись на улице, Малина молвит по-русски, с акцентом, но довольно чисто, примерно как Мигель. «Русский язык я выучила, но не всем об этом надо знать. Иногда полезно изображать тупую иностранку. Когда ты такой непонятливый предстаешь перед партнерами, можно случайно узнать, кто и как тебя обманывает». Они идут с Савой рядышком по улицам города, и она говорит, «Мне нужно, чтобы вы предусмотрели в гробе покойного потайное отделение, размером около одного кубического метра, например, 30 сантиметров на 30 и еще раз на 30. Все риски и хлопоты по поводу груза, которые мы там разместим, мы возьмем на себя. То есть сами будем договариваться по этому поводу с таможней, и на нашей, и на вашей стороне». «Осмелюсь узнать». какой конкретно груз вы там хотите расположить? А вам не все равно? Нет, не все равно, потому что от этого зависит сумма гонорара, которую я у вас запрошу. И мне нужно знать, какую форму должен иметь этот тайный отсек. Это будут не камни, не наркотики и не радиоактивные материалы. Значит, деньги. Малена чуть заметно кивает. Тогда, констатирует Сава. Это секретное место может быть длинным и плоским. Сделайте, как сочтете нужным, и ваш гонорар составит 50 тысяч американских долларов. сто тысяч. 75. Хорошо, по рукам. Но нам понадобится больше времени для подготовки гроба. Больше суток я вам дать не могу. Дайте мне два дня и ночи, мы устроим все в лучшем виде. Договорились. Двадцать 21. Спустя какое-то время, та же Малена на собрании фирмы «Камни кол», где присутствуют люди, знакомые нам по двум поминкам, представляет, через переводчика, нового руководителя. Им оказывается как раз тот чувак, который на одной из поминальных трапез намекал, что покойное руководство не чисто на руку. После того вещает Малена с помощью толмача. Как из наших дружных рядов безжалостная судьба вырвала Егора, Настю и Мигеля, мы должны сфокусироваться на полном доверии новому руководству. И я рада представить вам нового исполнительного директора вашей компании, господина Евгения Карамышева. Дружные аплодисменты всех собравшихся. Карамышев по деловому и с достоинством раскланивается во все стороны. Двадцать два. А в то же самое время капитан Иван Коршунов прогуливается по улицам Москвы вместе с похоронным агентом Савой Старожевским. Беседуют они в стороне от посторонних ушей, вполне дружески, и Иван замечает: в отсек 30 на 30 на 30 поместится примерно 3 миллиона американских долларов. Сава кивает. Или 15 миллионов евро, если бумажками по 500. 23. А дальше мы видим крупным планом запечатанный цинковый гроб с телом расстрелянного Мигеля. Его провожает Сава Старожевский. Гроб выдвигают в грузовой отсек авиалайнера. Лайнер взлетает на подмосковном аэродроме. Гроб летит в темноте среди других вещей и посылок. Наш взгляд чудесным образом проникает внутрь ящика с трупом, и мы замечаем под обивкой пачки с деньгами – те самые пресловутые 3 миллиона долларов, о которых говорил Иван. 24. Сам же Коршунов в это время находится в помещении тюремного типа, где он раньше допрашивал пойманных наемных убийц, и разговаривает с переводчиком Малены по имени Кирилл. «Значит», — заявляет он довольно дружески, — «после того, как наемники, убившие Егора, были задержаны», Вы решили взяться за заказ Малены сами. В самом деле, зачем колумбийским деньгам на сторону уходить? Пусть лучше у вас лично в кармане оседают. Не понимаю, о чем вы говорите. Как о чем? О том, что вы для начала Настю Рамирос утопили, дали ей по голове тупым и тяжелым предметом и в бассейн скинули. Это провокация. Не надо вешать на меня ваши ментовские висяки. Вас соседка Насти по коттеджу опознала. Мы вам с ней, если желаете, очную ставку устроим. И она вам и нам расскажет, как вы в калитку гражданки Анастасии Рамирес входили в минувшую субботу, ориентировочно в 14 часов по московскому времени. И костюмчик на вас был мотоциклетный, кожаный, в котором вы в тот день перед двумя видеокамерами засветились. Бред. Кстати, спустя три дня... Вы в нем же и на том самом мотоцикле оказались возле кафе на Звездной улице, где расстреляли Мигеля Рамиреса. Сколько, интересно, вам Малина заплатила? Да вы не молчите, не глядите букою, гражданка Малена ведь уже задержана и показания прекрасным образом дает. Про заказ на два убийства рассказывает, что хотела через вас разместить, да только вы сами пожелали его исполнить». 25. Иван несколько забегает вперед, да и слегка шантажирует преступника признательными показаниями Малены. Как раз в то время, когда идет допрос Кирилла, Малену останавливают на выходе из московского офиса компании «Камни -кол». Госпожа Малена Гальега Хименес в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России Вы задерживаетесь по подозрению в совершении преступления. Какое же это, я интересно, преступление совершила? Предусмотренное статьей 105 пункт 2а Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не знаю этих ваших статей, в чем меня обвиняют. В умышленном убийстве двух и более лиц. Бред какой-то. Вызовите моего адвоката и представителя консульской службы. Несмотря на все протесты, Малену сажают в машину и увозят. 26. Тем временем Иван Коршунов звонит кому-то из своего служебного кабинета. Алло, это Интерпол? Могу я поговорить с Национальным бюро Интерпола по Колумбии? 27. Сава Старожевский находится на аэродроме. Спешат пассажиры. Над его головой садятся и взлетают самолеты. Летит и борт с телом Мигеля в сторону Колумбии. Летит тело, под ним деньги. А если хорошенько рассмотреть, то среди аккуратненьких стопок долларов, которые следуют вместе с трупом Мигеля по направлению к Колумбии, можно заметить крошечное электронное устройство, проще говоря, жучок, который позволит прознать, кто конкретно получит гроб с валютой, куда его затем транспортируют, а также кто в итоге получит деньги, а значит, как был организован бизнес Малены и компании Камникул. Текст читал Игорь Сергеев